глава 7 ельме все не было я решил не тратить время пошел на наше стрельбище ну что попробую самостоятельно Сколько прошло времени не засек, но к моменту, когда наконец вернулся мой наставник, и я успел раза четыре выпустить все двенадцать стрел, сходить обратно и вновь вернуться на исходный рубеж. Хмель давно выветрился, с какого-то момента это вложить стрелу, натянуть, прицелиться, отпустить стало рутиной, мысли наконец отлипли от процесса стрельбы. да нехорошо с Гретой получилось, совсем не так я хотел с ней поговорить». «Блин!» – выругался вслух и «почему всегда так? Хочешь нормальных отношений и на тебе! Постоянно какие-то траблы! Ну чего она надулась? Девчонка она хорошая, да и симпатичная, и мне с ней хорошо». Тем более не в первом же походе я дойду до этого острова странников. По-любому какое-то время уйдет на то, чтобы заработать какой-никакой авторитет, чтоб можно было подкинуть идею или просто указать. Парни, плывем туда, там будет много богатств. А пока суть до дела, мне же кому-то надо будет возвращаться, так почему бы не к Гретти? Выпустив все стрелы и попав, между прочим, третью из них, я пошел собирать боеприпасы. А когда возвращался, увидел стоящего у рубежа стрельбы Хельми. «Видел?» – крикнул я ему, красуясь, уже почти половину в цель загоняю. «Видел?» – как-то без энтузиазма кивнул тот. «Прервись пока. Пойдем, еще со щитом потренируемся». Вовремя! Расплылся в улыбке я, а то у меня опять рука уже отваливается. Скинул с лука тетиву, получилось уже ловко, аж самому приятно. Убрал в чехол, на что Хельми кивнул одобрительно. Поработаем с основным оружием. Мы вновь вернулись на территорию усадьбы за дом. Со щитом ты уже пробовал, теперь добавим к нему копье. слушай хельми поинтересовался я, вспоминая, как держать щиты, примериваясь к копью. «А почему кого не спросишь, все только о копье твердят? Я думал, меч куда как круче». Кольт на секунду задумался. «Даже не знаю, как тебе и ответить», — наконец проговорил он. «Вот смотри, я выйду против тебя с коротким оружием». Он отложил свое копье в сторону и потянул из-за пояса топор. «Видишь, какая у моего топора длина? Мне, чтобы достать тебя, надо подойти почти вплотную, а ты сможешь убить меня с дистанции на пару шагов дальше, понимаешь? Пока я до тебя доберусь с топором или мечом, ты уже меня проткнешь». «Да, но это в строю, а если один на один...» А какая разница, удивился парень, что в строю, что вне строя, копье от этого короче не станет. Да, заметил я, но длина копья это же не только его преимущество, но и его недостаток. Как, вырвалось у наставника, смотри, я воодушевился. Если ты со своим топором прорвешься ко мне вплотную, я уже не смогу тебя достать, длина копья как раз и не позволит. И все, я в твоих руках. Асгейр, я опять заработал укоризненный взгляд. А у тебя что, ноги к земле приросли? Пока я к тебе подбегаю, ты также сможешь от меня отскочить. Двигайся, вот залог выживания в одиночных сватках. Но не сдавался я. А если ты быстрее, и я не успею отпрыгнуть? «Если твой противник быстрее, – усмехнулся Хольт, – он тебя убьет любым оружием, но и тут копье даст тебе больший шанс. И вообще, мы поодиночке не воюем, только строим. Строй – истина из щитов, вот гарантия победы. А если напротив такой же строй, тогда победит тот, кто сможет проломить вражеский, но ты не переживай». Люди не противники оркам, хоть строим, хоть без. Мы их в любом случае побеждаем. Слушай, опять начал я, скажи, а что круче, меч или топор? Хм, я опять вверг наставника в раздумья. Меч, конечно, ловчее, им проще перенаправить атаку, да и если счета нет, его в крайнем случае можно под удар подставить. Зато если столкнешься с кольчужником, то мечом кольчугу не прорубишь, только сильным уколом. А топор, даже если не пробьет кольца, все равно что-нибудь сломает, какую-нибудь кость, ребро или ключицу, и противник уже ослабеет, не сможет одной рукой действовать. А топор что, нельзя под удар подставить, не унимался я. Смотря под какой. херпеливо ответил Хельми, если меча или такого же топора, то несколько раз можно, но потом все равно топорище перерубят, а если двуручная секира будет в умелых руках, с одного удара могут срубить, мечом хотя бы можно попробовать удар в сторону отвести. А почему ты сказал в крайнем случае, когда про меч говорил, ну что под удар можно подставить? азгер для парирования ударов у тебя есть щит. Ты видел, сколько стоят мечи?» Я кивнул. «Ну и не задавай глупые вопросы. И вообще, хватит отлынивать, ты хочешь чему-нибудь научиться?» Я снова интенсивно закивал. «Тогда давай щит, как я учил, и попытайся достать меня копьем». Я прикрывался щитом, как учил Хельми, вспомнил, как изображал работу с копьем калле попытался взять так же. «Возьми копье не за середину, а чуть-чуть смести руку назад и упри в локоть», продолжал наставлять Хольт. «Так ты сможешь дальше от себя жало выставить». «Не так далеко, Асгер, не за самый кончик, так ты его нормально не удержишь, поймай баланс». Блин, баланс! Топором, на мой взгляд, орудовать проще, размахнулся и саданул. А тут... Я, наконец, приноровился к копью, снова выставил щит, как учили. И куда здесь метится Парень, напротив, был также почти полностью закрыт щитом. Целься в голову и переднюю ногу! Видимо, поняв мои затруднения, выкрикнул наставник. ногу так ее из-под щита совсем не видно. Ладно, попробую. Укол. Щит хельмика как гильотина, опустился вниз, своей кромкой ударил под ревку моего копья, и я со всей силы загнал наконечник в землю. Черт! Хорошо, подбодрил меня хольд попробуй еще. Новая попытка. На этот раз Хельми просто убрал атакуемую ногу назад. и тыльная сторона его копья поток больно саданула меня в ребра. А, сук! Я, не стесняясь, громко выругался. Атакуя, ты забыл про защиту и раскрылся. Совсем немного отвел щит в сторону, но мне этого хватило. Теперь понимаешь, почему надо всегда следить, где у тебя левая рука? Закусив губу, молча кивнул. Продолжим. Давай, попробуй атаковать в лицо. Я попробовал. Хельми ожидаемо закрывался щитом или прятал голову, опуская ее вниз, а разок отвел мой удар своим копьем. Блин. Слушай, через некоторое время я остановился перевести дыхание, но ведь так я тебя никогда не достану. Это же какой-то... Чуть не сказал пад. Да? Согласно кивнул Хельмит, тоже опуская щит и приставляя копье к ноге. Если сошлись равные противники, то проиграет тот, кто раньше устанет или отвлечется. Если строй на строй, то надо искать самого слабого и пытаться выбить его. Ну и зачем ты сейчас мне про самого слабого рассказываешь? Намекаешь на что? Я, признаться, здорово злился. Не так я себе представлял воинскую науку. Совсем не так. В играх, в книгах все было просто. Схватил меч и пошел рубать вражину. Кстати, я вспомнил, что копейщики почему-то обычно представлялись самыми слабыми противниками. Может, потому что они всегда были низкоранговыми, А если противник покруче, то обязательно с топором. А если совсем босс, то с мечом в хороших латах. А тут потеешь, потеешь, даже отцарапать противника не получается. Прервемся, наконец, предложил Хельми. Ты уже устал про щит, постоянно забываешь. Да и держишь его к себе слишком близко, указал подбородком. «У тебя передняя нога из-под щита торчит так, что я уже сдерживаюсь, чтобы в нее не ударить!» Я согласно кивнул, сил, чтоб ответить не оставалось. Воткнул копье острием в землю, утер заливающий глаза пот. «Блин, теперь и туника промокла от пота!» Поставив щиты и копья у двери, мы долго отмывались в бодье, пока разгоряченные физическими упражнениями тела еще не стал пробирать легкий морозец. Наконец уставшие с мокрыми волосами пошли в дом. Кто-то из женщин по знаку Келды принес неизменного меда, поставил греться на огонь. Я облачился в последнюю сухую тунику, сел за стол, вытянул ноги. «Эх, еще бы спинку!» Но скамьи у орков не снабжались столь нужным мне сейчас атрибутом, а то бы еще и откинулся назад. «Думаю, на сегодня будем заканчивать, Асгер!» – кивнул мне наставник. «Ты уже вымотался полностью!» «Келда!» – позвал он хозяйку. «Может, накормишь нашего юного походника? А то он до ужина, думаю, не доживет. Смотри, он даже сидя качается!» Келда тут же подорвалась, довольно оперативно соорудила мне жирной мясной каши с большим ломтем мяса. Не думая отказываться, я тут же приступил к трапезе. «А вообще ты молодец», заметил Хельми, попивая горячий мед. «Держишься неплохо, даже когда не получается, не бросаешь. За это прям хвалю». Терпение и многочисленные повторения – и у тебя начнет получаться». Я уже доедая, прям расплылся от комплиментов. «С луком, конечно, пока не очень выходит, а вот с копьем и щитом ты управляешься, как заправский хольд», – подмекнул Хельми. «Тебе бы еще массы нарастить и хоть завтра в первый ряд ставить». «Ну, масса – дело наживное». Я похлопал себя по животу, отодвигая тарелку. При таких харчах до нагрузки. Постой! До меня только сейчас дошел смысл всей фразы Хольда, особенно ее начало. То есть, как это с луком не выходит? Ты же видел? Да я больше, чем половиной стрел теперь в мишень попадаю. Асгер, приберительно, как будто не желая расстраивать меня, заметил Хельми. Не половиной, а дай уль лишь тремя-четырьмя из двенадцати. Да, но это в первый день. Это на какой дистанции? Двадцать шагов? Парень, чтобы пройти испытания и стать стрелком, ты должен попадать всей дюжиной стрел в мишень на расстоянии в сто пятьдесят шагов. Я на несколько секунд задумался, закусив губу. Потом ответил с вызовом. «Лиха беда, начала Хельме, научусь!» «Асгер, стрелять надо стрелами с наконечником!» «И что?» «Это тренировочные стрелы из лука, что я тебе дал, могут на 150 шагов долететь!» «Нормальную стрелу с бронебойным наконечником детский лук так далеко не забросит!» А уж чтоб рану нанести или пробить, чего даже не думай. Почему детский, изумился я, он довольно мощный. У него натяжение всего три лиспунда. Мысленно перевел уже известную мне меру веса орков в килограммы. Получилось восемнадцать. Нифига себе мало. Удивился сам себе. Это получается «Я каждый раз почти что 20 килограмм правым бицепсом подтягивал, и Хельми говорит, мало? А сколько тогда, по-твоему, боевой? Для зачисления в лид тебе нужен будет лук не меньше 6 ли натяжения. Мой...» – он кивнул в сторону 8. «Тебе его даже не натянуть». «На этот раз...» Паузу на размышления я держал дольше. «Блин, сорок восемь кило! Да пусть даже тридцать шесть! Все равно, сколько раз я смогу выжать такой вес!» «Все равно!» «Тише, но по-прежнему упрямо», — проговорил я. «Накачаюсь, время еще есть!» «Мало натянуть, надо еще попадать!» Так же тихо и даже отчасти печально вторил мне хольд «Я попаду!» Хельми вздохнул. «Асгер, подумай, зачем тебе торопиться? Подожди пару лет, ты подрастешь, станешь сильнее. Не забросишь тренировки, так из тебя получится отличный воин. Да тебя, может, даже в дружину ярло пригласят. Почему нет?» Станешь хирдманом, это же мечта. Речь Хольда звучала очень убедительно, да и сам голос звучал негромко, проникновенно, только у меня от его слов все сильнее и сильнее сжимались челюсти. «Мне не надо через пару лет, мне надо сейчас!» Почти не разжимая зубов, прорычал я. «Да как ты не понимаешь, пацан?» Похоже, начал терять равновесие Хельми. «Для строя ты еще мал. Ты просто маленький и легкий, чтоб тебя ставить в линию. Там зачастую нужно не умение, а просто вес и сила. Сколько ты весишь? У людей много воинов, которые тупо тяжелее тебя». «Да они тебя просто своей массой продавят, и все!» «Поэтому я прошу тебя!» «Набычившись, не поднимая глаз от стола, выдавил я, «научи меня стрелять из лука!» «Ты опять ты за свое!» «Уже взорвался Хольт!» «Да поздно, как ты не понимаешь!» «Поздно учиться!» «Тебе никогда не стать стрелком, а бойцом!» Добавил чуть спокойнее. «Ты можешь стать очень хорошим, но нужно время!» «Я буду стрелком!» Почти выкрикнул я. «Да?» С какой-то бешеной веселостью кинул на меня взгляд наставник. «Ну хорошо, давай! Давай попробуем!» Он порывисто вскочил, сходил за своим боевым луком, который показывал мне с утра, В одно движение накинул тетиву, разогрел быстрыми движениями. «Попади в дверь! На стрелу!» Он достал откуда-то стрелу. Она была значительно тяжелее, чем мои тренировочные. Толще и на конце тускло отбрасывал свет четырехкранный кованый наконечник. «Эй, вы что там задумали?» Сполошилась Килда, но мы уже, что называется, закусились. Хельми только отмахнулся рукой в сторону хозяйки, возвышавшейся над своим рабочим местом с упертыми в бока руками. «Стреляй!» – осклабился парень. «Если попадешь в дверь и наконечник войдет хотя бы на два пальца...» Мгновенная пауза, видимо, перебирал варианты. «Я продолжу учить тебя стрелять из лука, несмотря ни на что!» Я схватил оружие, стрела на тетиву, скинул руки. С первой попытки мне даже левую руку не удалось выпрямить. Еще раз. Левую выпрямил полностью, но правой я дотянул тетиву, дай бог, до левого плеча. Еще попытка. Пальцы, ничем не защищенные, жгло огнем. Наконец, они, не выдержав напряжения, разжались сами. В этот момент я умудрился дотянуть тетиву опять лишь до левого плеча. Тетива отозвалась более низким звуком, чем уже привычная трень. Где-то в стороне от двери раздался чавкающий звук попавшей стрелы, а следом протяжная му Как испуганные куропатки со своих мест повскакивали работницы, бросая прялки и веретёна, бросились нам за спину. «Да вы что творите?» Не слушая хозяйку, Хельми выхватил у меня лук. «Вот как надо, вот, вот!» Три стрелы под басовитое гудение тетивы ушли одна за другой в сторону двери. «А ну, стой!» Прямо перед нами, так сказать, на директрисе стрельбы возникла Келда, разъяренная как фурия со сбившимся платком, из-под которого растрепались светлые волосы, все так же упирая руки в боки. Только тогда разъяренный Хольд опустил лук. Что за война? Я ошарашенный реакцией наставника поднял взгляд. В дверях, засунув большие пальцы рук за пояс, стоял хозяин Адаля, переводя спокойный и внимательный взгляд с меня на Хельми на келду снова на меня из всех эмоций на лице приподнятая бровь дорогой все еще заведенная келда но уже с облегчением обернулась к мужу твой брат с моим братом видимо решили разнести наш дом стрельбу устроили я вижу хмыкнул гунар покосившись на три стрелы торчащие из двери почти вплотную одна к одной на высоте его головы «Ну, что скажете, разбойники?» «Прости, брат», – стушевался Хельми, снимая тетиву с лука. Кровь в голову ударила. Потом поднял голову, спросил с невеселой усмешкой. «Глубоко хоть вошли?» гунар приоткрыл дверь, выглянул, снова хмыкнул. «Да считай, что на ладонь!» Наконец, прикрыв дверь, он направился к жилой части дома. «Кстати, милый, глянь, нам корову не подстрелили?» Уже почти спокойно спросила Келда. гунар заглянул через перегородку в хлев, умотал головой, потом наклонился, поднял стрелу. «Глубоко хоть вошла?» – хмуро спросил я. Хозяин молча поднял вверх стрелу, из пальцев выглядывала чуть-чуть наконечника, в толщину половины пальца от силы. «М-да. Любовь моя, дай что ли меда горячего, продрог до самого нутра!» Обернулся он к жене, усевшись во главе стола, потом обвел нас веселым взглядом. «Ну так что тут произошло?» «Да вот, видишь, пытаюсь объяснить Асгейру, что лучником ему не быть», вздохнул Хельми, виновата понурив голову. по крайней мере, к этому лету точно. А я говорю, что стану. С тихим упрямством проговорил я, играя желваками. Да пойми ты, я видел, как ты стреляешь. Для охотника это даже неплохо. В смысле задатки есть, но ты выцеливаешь. Ты сначала натягиваешь тетиву, потом примеряешься А так нельзя. «Ты же попробовал натянуть мой лук. Даже я не удержу тетиву, когда она натянута. Кстати, что с пальцами?» «Все равно научусь», – буркнул я и поднял руку. Пальцы сотнило, кожу сорвало и кровь каплями капала прямо на штаны, рефлекторно облизнул. келда милая», – подолгулась Гуннер, «надо Асгеру рану медом смазать и чем-нибудь перевязать». не надо скорее из упрямства поморщился я вновь слезнул кровь несмотря на протесты пальцы мне все же обработали и забинтовали чистой тряпицей так что там с пастухому асберна поинтересовался хельме нашли нашли невесело протянул гунар я почему то сразу подумал про неладное Но Хельми, будто не замечая, как в раз помрачнел старший брат, высказался. «Ну видишь, я же говорил, и где он шлялся?» Гуннер, сосредоточенно думая о чем-то над кружкой парящего меда, пожал плечами. «Да Хельева теперь знает, мы нашли одну оторванную ногу, уже закоченевшую!» «Волки?» – встревожился молодой Хольд. «Не знаю, следов никаких до снегопада случилось». Он поднял взгляд на меня. «Так что, Асгер, будь теперь аккуратнее».